Глава десятая. Николь Леге. Все время, пока длился разговор Бальзамо с Андреа, Жильбер терзался невыразимыми муками. Съежившись под лестницей и не решаясь более подняться к двери, чтобы узнать, о чем идет разговор в красной комнате, он в конце концов впал в отчаяние, которое при порывистом характере Жильбера должно было рано или поздно найти себе выход. Отчаяние это усугублялось у юноши чувством собственной слабости и беспомощности. Пальзамо был лишь человеком, Жильбер, как вольнодумец и начинающий философ, в Чародеев не верил. Но человек этот был сильным, а Жильбер слабым. Человек этот обладал смелостью, а Жильбер пока еще таковой не набрался. Раз двадцать Жильбер вставал, чтобы подняться по лестнице с намерением, если будет нужно дать барону отпор. Раз двадцать дрожащие ноги подгибались под ним, и он снова падал на колени. Наконец ему пришла в голову мысль отыскать лестницу, которой Лабри, повар, камердинер и садовник в одном лице пользовался, когда подвязывал ветки жасмина и жимолости к садовой стене. Если представить ее к и взобраться туда, ему удастся не пропустить ни слова из того, что он столь горячо стремится услышать. Жильбер вышел через прихожую во двор и устремился к садовой ограде, где, как ему было известно, всегда лежала лестница. Но едва он нагнулся за нею, ему почудилось, что у дома послышался какой-то шорох. Жильбер обернулся. Всматриваясь широко раскрытыми глазами во тьму, молодой человек на черном фоне дверного проема различил человеческую фигуру, однако она промелькнула столь молниеносно и бесшумно, что показалось ему похожей скорее на призрак, нежели на живое существо. Он отпустил лестницу и с бьющимся сердцем двинулся в сторону замка. Некоторые люди с богатой фантазией непременно бывают суеверны. Обычно они самые пылкие и необузданные, поскольку охотнее соглашаются с небылицей, чем с реальностью, и естественное для них слишком обыденно. Они тяготеют, если не к невозможному, то, по крайней мере, идеальному. Они без ума от дивного темного леса, ибо его сумрачное чаще населено призраками и духами. Древним, этим великим поэтам, виделось подобное среди бела дня, но поскольку Солнце было в те времена пылающим Светочем, лишь отблеск которого мы видим сейчас, и прогоняло самую мысль о злых гениях и призраках, они придумывали себе смеющихся дряд и легких ариад. Жильбер, дитя туманного края, где мысли, как правило, имеют более мрачное направление, решил, что увидел привидение. Несмотря на свое неверие, он вспомнил слова, сказанные женою Бальзамо перед бегством, и подумал, а не мог ли этот чародей, увлекший на путь зла даже ангела чистоты, вызвать к жизни какой-нибудь призрак? Но за первым движением души у Жильбера всегда следовало второе, обычно гораздо менее верное, он начинал размышлять. Он призвал на помощь все доводы против существования призраков, какие имеет в запасе вольнодумец, и статья «Привидение» из философского словаря, придав юноше малую толику отваги, внушила ему при этом новый страх, более сильный, но и более обоснованный. Если он и в самом деле видел кого-то, то это было явно существо из плоти и крови, и к тому же старавшееся передвигаться незаметно. Испуг подсказал ему имя господина де Таверне, однако честность шепнула ему нечто совсем иное. Он взглянул на третий этаж флигеля. Как мы уже говорили, свет у Николь был погашен, окна ее были темны. Ни шороха, ни звука, ни лучика света во всем доме, кроме комнаты чужеземца. Жильбер присмотрелся, прислушался, но, ничего не увидев и не услышав, снова взялся за лестницу, на этот раз убежденный, что его подвело зрение, ибо сердце билось слишком часто, и видение скорее было вызвано, выражаясь научно, секундной утратой способности видеть» нежели представляла собою результат использования этой способности. Едва он прислонил к стене лестницу и поставил ногу на первую ступеньку, как дверь у бальзаму отворилась, и оттуда вышла Андреа, которая стала в потемках бесшумно спускаться вниз, словно ведомая и поддерживаемая какой-то сверхъестественной силой. Оказавшись таким образом на нижней площадке, Андреа прошла подле Жильбера и коснулась его в темноте своей одеждой, после чего продолжала путь. Господин де Таверне уснул, Лабри тоже лег. Николь была в другом крыле, дверь к Бальзамо закрыта. Ничто не предвещало для молодого человека никаких неприятностей. Он сделал нечеловеческое усилие и двинулся следом за Андреа. Девушка прошла прихожую и вступила в гостиную. Жильбер шел за нею, сердце его разрывалось. Дверь в гостиную была открыта. Он остановился. Андреа уселась на табурет, стоявший перед клавесином, на котором все еще горела свеча. Жильбер вонзил ногти себе в грудь. Полчаса назад, на этом самом месте, он поцеловал платье и руку этой женщины, и она не рассердилась. Здесь он питал надежды, был счастлив. Разумеется, снисходительность девушки проистекала от ее внутренней развращенности, о которой он читал в романах, составлявших основу библиотеки барона, а, может быть, от некоего помутнения рассудка, какие описываются в физиологических трактатах. «Ладно же», — бормотал он, мечась от одной из этих мыслей к другой. «Если так...» то я, как любой на моем месте, воспользуюсь ее развращенностью или заставлю служить себе внезапную игру ее рассудка. И раз этот ангел выбрасывает на ветер одежды своей невинности, то пусть и мне достанется хотя бы несколько лоскутков». Итак, решение было принято, и Жильбер бросился в гостиную. Но не успел он переступить порог, как из темноты появилась чья-то рука, и крепко схватила его за локоть. Жильбер в испуге обернулся. Ему показалось, что сердце сейчас выскочит у него из груди. «Но «Ну, на сей раз я поймала тебя, бесстыдник!» — послышался разъяренный шепот. «Попробуй, скажи теперь, что ты не назначаешь ей свидание, что ты ее не любишь!» У Жильбера не хватило сил даже на то, чтобы вырвать свою руку из цепкой хватки. Однако на самом деле хватка эта была не такая уж мощная, страшные тиски были лишь девичьей ручкой. Жильбера взяла в плен Николь Леге. «Позвольте, что вам нужно?» раздраженно, но тихо спросил он. «Так ты хочешь, чтобы я громко сказала, на что это похоже?» а весь голос осведомилась Николь. «Да нет, я хочу, чтобы ты замолчала!» сквозь зубы ответил Жильбер и потащил девушку в прихожую. — Ладно, тогда иди за мной. Именно к этому Жильбер и стремился, следуя за Николь. Он удалялся от Андрея. Будь по-вашему иду, — отозвался он. Он и в самом деле шел за Николь, которая, приведя его в цветник, закрыла за собой дверь. — Но ведь мадумазель скоро придет к себе в спальню и позовет вас, чтобы вы помогли ей лечь, а вас не будет на месте, — проговорил Жильбер. «Если вы думаете, что сейчас это меня волнует, вы глубоко ошибаетесь. Что мне за дело? Позовет она меня или нет? Мне нужно с вами поговорить». «Быть может, вы лучше скажете мне завтра все, что хотите сказать. мадумазель строга, и вы это знаете?» «О да, ведь это я советую ей быть построже, и особенно со мной». «Николь, завтра я вам обещаю...» «Он обещает. Знаю я, чего стоят твои обещания и как на них можно положиться». «Не ты ли обещал ждать меня сегодня в шесть у флигеля мезонружа, Ружа? А где ты был на самом деле?» «Совсем в другом месте. Занимался своим путешественником. Твои обещания. Теперь я верю в них не больше, чем в обещания нашего духовника в монастыре Благовещения. Он поклялся хранить тайну исповеди, а сам докладывал настоятельнице о всех наших прегрешениях». «Николь, подумайте, ведь если вас увидят, то могут рассчитать». «Вас-то не рассчитают» как же, господин барон постесняется поступить так с любовником Мадумазель? «Меня рассчитывать не за что, пробуя защищаться», — заявил Жильбер. «Да ну! Значит, он уполномочил вас приударить за своей дочерью? Не думала, что он такой философ!» Жильбер мог с легкостью доказать Николь, что если он и виновен, то уж Андреа тут ни при чем. Ему достаточно было рассказать обо всем, что он видел, — При всей невероятности случившегося, Николь поверила бы ему, потому что женщины, как известно, всегда имеют друг от друга только хорошее мнение. Однако, когда молодой человек уже собрался было все рассказать, его остановила внезапно пришедшая ему в голову мысль. «Секрет Андреа может стать кладом для мужчины, который желает сокровищ любви или других, более осязаемых и весомых». Жильбер жаждал сокровищ любви. Он рассчитал, что гнев Николь – ничто по сравнению с его желанием обладать Андреа. Сделав выбор, он решил хранить молчание относительно странных ночных событий. «Ну ладно, раз уж вы так настаиваете, давайте объяснимся», – согласился он. «О, это недолго», – вскричала Николь, которая в противоположность Жильберу не умела владеть своими чувствами. «Однако ты прав. Здесь, в этом цветнике, нам неудобно. Пойдем ко мне в комнату». «Вашу комнату? Ни за что!» — в испуге воскликнул Шельбер. «Это еще почему?» «Нас могут застигнуть врасплох». «Да полно!» — с презрительной улыбкой отозвалась Николь. «Ну, кто нас застигнет?» «Мадемуазель? Как же!» — приревнует она ко мне такого красавчика. «К несчастью для нее мне нечего бояться людей, о которых я кое-что знаю». «Ах, мадумазель Андреа, ревнует Николь! Никогда бы не поверила, что удостоюсь и чести!» Деланный хохот девушки, страшный, словно раскат грома, напугал Жильбера сильнее, чем это сделали бы брань и угрозы. «Я боюсь не мадумазель, я боюсь за вас, Николь!» «Еще бы! Вы же всегда мне твердите, что если нет скандала, значит все хорошо!» «Какие же изуиты, эти философы!» Впрочем, духовник в монастыре говорил мне то же самое и до вас. «Потому-то вы и назначаете свидание ночью». «Ладно, хватит болтать попусту. Пойдемте ко мне. Я так хочу». «Николь!» — прошипел сквозь зубы Жильбер. «Ну что там еще? Берегись!» — воскликнул Жильбер и замахнулся. «Да я не боюсь вас. Однажды вы меня уже поколотили из ревности. Тогда вы меня любили». Это случилось на первой неделе нашего медового месяца, и я дала себя поколотить, а сегодня не дам, ведь вы меня больше не любите и ревную теперь я. — А что ты сделаешь? — схватив девушку за кисть, осведомился Жильбер. — Закричу так, что мадемазель спросит, по какому праву вы даете Николь то, что принадлежит теперь ей. Говорю вам, отпустите меня. Жильбер выпустил руку Николь, затем, осторожно подняв лестницу, Он приставил ее к стене флигеля, прямо под окошко Николь. «Что делать? Судьба!» — проговорила девушка. «Лестница, предназначавшаяся для того, чтобы взять приступом спальню-мадемазель, теперь прекрасно выпустит вас из мансарды Николь-Леге. Я польщена!» Николь, чувствуя себя сильнее, ликовала по этому поводу с той поспешностью, с какой женщины, так или иначе одержавшей верх, нередко празднуют победу, за что потом дорого платят. Жильбер почувствовал двусмысленность своего положения и пошел вслед за девушкой, собираясь силами для предстоящей борьбы. Но как человек предусмотрительный, он прежде проверил два обстоятельства. Во-первых, проходя мимо окна гостиной, он убедился, что мадемуазель де Таверне еще там. Во-вторых, придя к Николь, удостоверился, что без особого риска сломать себе шею, может встать на первую ступеньку лестницы и благополучно спуститься на землю. По простоте убранства спальня Николь ничем не отличалась от других помещений дома. Это был просто-напросто чердак, стены которого были оклеены серой-зелеными разводами бумагой. Меблировку коморки составляли складная кровать, и высокая герань, стоявшая у слухового окна. Кроме того, Андреа отдала Николь громадную коробку, которая служила ей одновременно комодом и столом. Николь присела на краешек кровати, Жильбер — на уголок коробки. Поднимаясь по лестнице, Николь успокоилась. Овладев собою, она почувствовала свою силу. Жильбера же все еще сотрясала дрожь, Он никак не мог обрести хладнокровие и чувствовал, как в нем копится гнев, тогда как девушке постепенно удалось его подавить в себе. Некоторое время Николь молча смотрела на Жильбера, взгляд ее выдавал сильное раздражение. — Итак, вы любите мадемуазель и, стало быть, обманываете меня? — осведомилась наконец она. — Кто вам сказал, что я люблю мадемуазель? — в свою очередь спросил Жильбер. «Так вы же назначили ей свидание!» «Кто вам сказал, что я назначил свидание именно ей?» К «Кому же вы шли? Там, во флигеле? К чародею, что ли?» «Может быть, вы же знаете, что я чистолюбив. «Скажите лучше, завист вы?» «Это две стороны одного и того же понятия». «Давайте не превращать разговор о деле в разговор о понятиях. Вы меня больше не любите, не так ли?» «Нет, не так. Я вас люблю». «Почему же вы избегаете меня?» «Потому что, встречая меня, вы всякий раз ищете со мной ссоры». «Вот именно, я ищу ссоры, так как мы больше не встречаемся». «Вы же знаете, что я всегда дичился людей и стремился к одиночеству». «Ага, значит, к одиночеству поднимаются по лестнице. Извините, не знала». По этому пункту Жильбер потерпел поражение. «Полно, Жильбер! Будьте откровенны, если можете, и признайтесь, что вы меня больше не любите. А может, вы любите нас обеих?» «А если это так, что вы скажете?» — спросил Жильбер. «Скажу, что это чудовищно!» «Вовсе нет, это просто ошибка. Ошибка вашего сердца? Нашего общества. Вам ведь известно, что есть страны, где у каждого мужчины по семь-восемь жен». «Но они же не христиане», — нетерпеливо отозвалась Николь. «Они философы», — надменно парировал Жильбер. «Стало быть, господин философ, вы сочтете правильным, если я последую вашему примеру и заведу себе второго любовника. Мне не хотелось бы относиться к вам несправедливо, мучить вас, обуздывать движение вашего сердца. Святая свобода выражается прежде всего в свободе выбора. Смените предмет любви, Николь», я не стану принуждать вас к верности. По-моему, она не свойственна человеку». «Вот видите!» — вскричала Николь. «Вы меня не любите!» Жильбер был сильным спорщиком, и не потому, что блистал логикой, просто его ум отличался парадоксальностью. И потом он знал, хотя и мало, но все же больше Николь. Девушка читала лишь то, что казалось ей забавным, а Жильбер, кроме этого, читал еще то, что казалось ему полезным». Поэтому, пока длился спор, Жильбер постепенно обретал хладнокровие, тогда как Николь его теряла. — У вас хорошая память, господин философ? — с иронической улыбкой поинтересовалась Николь. — Иногда, — отвечал Жильбер, — а вы помните, что вы мне сказали, когда пять месяцев назад мы возвратились с мадемуазель из монастыря Благовещения? — Нет, напомните. — Вы сказали мне, я беден. Это было в тот день, когда мы вместе читали Танзая под сводами старого полуразрушенного замка. Прекрасно, продолжайте. В те минуты вы дрожали, и весьма сильно. Вполне возможно, по натуре я робок, однако делаю все возможное, чтобы, по примеру других, избавиться от этого недостатка. И когда вы исправите все свои недостатки, то станете безупречным, смеясь, проговорила Николь. По крайней мере, сильным» ведь силу дает мудрость». «Где вы это вычитали, скажите на милость?» «Какая вам разница? Вернитесь-ка лучше к тому, что я говорил вам в развалинах». Николь почувствовала, что шаг за шагом теряет почву под ногами. «Да, вы говорили, я беден, Николь, никто меня не любит, никто не знает, что у меня здесь что-то есть, и прикладывали ладонь к сердцу». «Ошибаетесь, Николь». «Если, говоря так, я и прикладывал к чему-то руку, то не к сердцу, а к голове. Сердце — это лишь нагнетательный насос, снабжающий кровью наши члены. Читайте философский словарь, статью «Сердце».» С этими словами Жильбер самодовольно выпрямился. Униженный перед Бальзамо, он показывал теперь свое превосходство перед Николь. «Вы правы, Жильбер». «Кажется, вы тогда и в самом деле постучали пальцем по голове и проговорили, здесь со мной обращаются словно с дворовой собакой, но даже Маон счастливее меня. А я вам ответила, что, дескать, зря они вас не любят, и будь вы моим братом, я бы вас любила. И мне кажется, что слова эти шли у меня из сердца, а не из головы. Но, может, я и ошибаюсь, я ведь не читала философского словаря». «Вы были не правы, Николь». «А потом вы обняли меня. Вы сирота, Николь, — сказали вы, — я тоже. Из-за наших унижений и нищеты мы с вами ближе, чем обычные брат и сестра. Давайте же любить друг друга, Николь, словно так оно и есть на самом деле. К тому же, если бы так оно и было, общество не позволило бы вам любить меня так, как мне этого хочется. А потом вы меня поцеловали. Возможно. Значит, «Вы тогда говорили так, как думали?» «Безусловно. Люди почти всегда думают так, как говорят в данный миг». «Так что сегодня?» «Сегодня я на пять месяцев старше. Я научился кое-чему, чего не знал раньше, и догадываюсь кое о чем, чего пока не знаю. Сегодня я думаю иначе». «Значит, вы двоедушный? Вы лжец и лицемер?» Вспылив, воскликнула Николь. Не более, чем путешественник, которого спрашивают, что он думает о пейзаже, когда стоит в долине, а потом задают ему тот же вопрос, когда он взобрался на гору, закрывавшую ему горизонт. «Теперь я вижу более широкую картину. Вот и все». «Выходит, вы на мне не женитесь?» «Я никогда не обещал жениться на вас», — презрительно ответил Жильбер. «Вот как?» «Выйди из себя!» — вскричала девушка. «Мне кажется, что Николь Леге и Себастьен Жильбер друг друга стоят!» «Каждый человек стоит любого другого!» — возразил Жильбер. «Только природа или образование заложили в разных людей различные достоинства и способности. В зависимости от того, больше или меньше развиваются эти достоинства и способности, люди больше или меньше удаляются друг от друга». «И раз...» «Ваши достоинства и способности развиты больше моих, вы от меня удаляетесь». «Естественно, вы еще не умеете рассуждать, Николь, но уже начинаете понимать». «Ну еще бы! Я понимаю!» — вскричала Николь. «Что же вы понимаете? Что вы бесчестный человек!» «Это не исключено. Многие рождаются с дурными инстинктами, но существует воля, которая помогает их исправить». «Господин Руссо тоже родился с дурными инстинктами, однако он их исправил. Я поступлю так же, как господин Руссо!» «О, Боже! Как я могла полюбить такого человека!» — воскликнула Николь. «Да вы меня и не любили, Николь!» — холодно отозвался Жильбер. «Просто я вам нравился. Вы приехали из Нанси, где видели лишь семинаристов, которые были вам смешны, да военных, которых вы опасались». Мы с вами были молоды, невинны и полны желания лишиться последнего из этих качеств. Природа говорила в нас тоном, не возражений. Когда мы испытываем желание, что-то загорается у нас в крови, какое-то беспокойство, от которого мы хотим избавиться с помощью книг, а они его только усиливают. И вот, читая одну из этих книг, «Помните, Николь, вы мне не уступили, нет, я ведь ни о чем вас не просил, а вы ни в чем мне не отказывали, мы просто нашли тогда слово, доселе да нам неизвестное». Месяц или два этим словом было слово «счастье». Месяц или два мы жили, а не существовали. Но если мы два месяца дарили счастье друг другу, разве это означает, что мы должны быть счастливы друг с другом вечно?» Полно, Николь, если человек обязуется давать и получать счастье, он отказывается тем самым от свободы выбора, а это просто нелепо». «Поступить так со мной вас научила философия?» — спросила Николь. «Думаю, да», — ответил Жильбер. «Значит, для философов нет ничего святого?» «Нет, есть. Это разум». «Стало быть, я, хотевший остаться честной девушкой», «Простите, но сейчас говорить об этом слишком поздно». Николь бледнела и краснела попеременно, словно ее колесовали, и каждый оборот колеса заставлял кровь ее совершать круг по телу. «Вы весьма порядочны», — проговорила она. «Женщина всегда порядочна, как вы любили меня утешать, если верна тому, кого выбрало ее сердце. Вы помните эту вашу теорию относительно брака?» «Я говорил, не брак, а союз, Николь, так как я никогда не женюсь». «Никогда не женитесь?» «Нет, я хочу стать ученым и философом. Наука требует одиночества для ума, а философия для тела». «Господин Жильбер, вы жалки, и мне кажется, что я стою больше, чем вы». «Давайте подытожим», — вставая отозвался Жильбер. «А то мы просто теряем время. Вы оскорбляли меня». «Я выслушивал ваши оскорбления. Вы любили меня, потому что это вам нравилось, не так ли?» «Конечно». «Прекрасно. Но это не причина, чтобы мне стать несчастным, поскольку вы-то делали то, что вам нравилось». «Глупец, считающий меня развратной и делающий вид, что не боится меня», — бросила Николь. «Мне бояться вас?» «Да полно, Николь. Что вы можете против меня? Ваш разум помутился от ревности». «От ревности? Я ревную?» — с лихорадочным смехом воскликнула девушка. «Вы глубоко заблуждаетесь, если считаете меня ревнивой». «Да и кому мне ревновать, скажите на милость? Разве есть во все округе девушка красивее меня? Если бы у меня были белые руки, как у мадемуазель, а они такими и будут, когда я перестану работать, разве я была бы хуже ее? А волосы? Взгляните на мои волосы!» С этими словами девушка развязала державшую их ленту. «Я могу укрыться ими с головы до ног, словно плащом! Я высока, хорошо сложена!» И Николь уперлась руками в бедра. «Зубы у меня, как жемчуг!» И она посмотрела на свои зубы в маленькое зеркальце, прикрепленное к изголовью постели. «Стоит мне улыбнуться кому-нибудь, да посмотреть по-особенному, как человек этот краснеет, дрожит, корчится под моим взглядом!» «Вы мой первый любовник, это так, но вы не первый мужчина, с которым я кокетничала». «Значит, ты смеешься, Жильбер?» — продолжала девушка, и ее отрывистый смех прозвучал страшнее, чем пылкие угрозы. «Смеешься, не так ли? Послушай-ка!» «Не вынуждай меня объявлять тебе войну, не заставляй меня сойти с узкой дорожки, на которой меня удерживают бог знает какие почти забытые советы моей матушки да однообразные наставления, заключавшиеся в моих детских молитвах. Если я когда-нибудь отброшу стыд, берегись, Жильбер, ты будешь упрекать себя не только в том, что на тебя из-за этого брушатся беды, но и в том, что других они постигнут тоже». «В добрый час», — отозвался Жильбер, — «вы, Николь, уже достигли определенных высот, и я смог убедиться в одном». «В чем же?» «В том, что, согласись, я сейчас жениться на вас?» «Ну, вы сами бы мне отказали». Николь подумала, сжала ладони, скрипнула зубами и ответила. «Думаю, ты прав, Жильбер. Думаю, что я начинаю взбираться на гору, о которой ты говорил». «Думаю, что я тоже расширю свой горизонт. Думаю, я тоже достойна стать кем-то, а жена ученого или философа — это слишком мало. А теперь ступайте к вашей лестнице, Жильбер, и попытайтесь не свернуть себе шею, хотя я начинаю думать, что это было бы счастьем для окружающих, а может и для вас». С этими словами девушка повернулась к Жильберу спиной и принялась раздеваться, словно была в комнате одна. Несколько секунд Жильбер пребывал в неподвижности и нерешительности, потому что в своем поэтическом гневе и пылкой ревности Николь была совершенно восхитительна. Однако решение порвать с Николь накрепко засело в голове у Жильбера. Она могла помешать его любви, и его чистолюбивым замыслам. Молодой человек сдержался. Через несколько секунд Николь, не слыша у себя за спиной ни малейшего звука, обернулась. Комната была пуста. «Сбежал!», Сбежал" — прошептала она. «Сбежал!» Николь подошла к окну. Всюду было темно, свет везде был погашен. «И мадемуазель тоже ушла», — проговорила девушка. Спустившись на цыпочках по лестнице, она подошла к дверям спальни своей госпожи и прислушалась. «Прекрасно!», Прекрасно" — проговорила она. «Мадемуазель разделась сама и легла спать. До завтра!» Ну уж я-то узнаю, любит она его или нет.